Глава 13. В ряду всех белогвардейских правительств правительство Северной области самое анекдотичное. Документы иногда вызывают смех, как забавная клоунада. С чего начать наш рассказ? Отбивка. Начнем с пакли. Это вопрос серьезный. Причем кудель и пакли в делах архангельских тесно переплетены с бородой самого премьер-министра Чайковского. Старик был известен в России как народник. На самом же деле сектант-утопист, который бродил в эмиграции нагишом, словно адам, и слизывал по утрам росу с цветков. Англичане, среди которых Чайковский прожил потом четверть века, приучили его к смокингу. В феврале 1917 года американцы вспомнили о святоше, когда он, после долгих лет блуждания по заграничным городам и весям, вернулся на потрясенную родину. Князь Крапоткин считался другом Чайковского. Но князь был умным человеком. За ним стояла слава ученого-географа с мировым именем. Не то было с Чайковским. Прибыв в Петроград, Николай Васильевич встретил здесь свою старую, но весьма энергичную подругу – Екатерину Брешко-Брешковскую. Еще энергичнее выглядел молодой адъютант Керенского Давид Соскис. Вот эта троица создала Комитет гражданского воспитания. Воспитывали крепко, через 17 газет сразу. И все, как одна, были погромные, против большевиков. Корреспондентами были эсеры. Вот уж не думали американцы, люди траватые, что бывший адамист, лизавший нектар с цветков Хапнет сразу 12 миллионов рублей из кассы Американского Красного Креста. Даже Джон Стивенс, строитель Панамского канала, через руки которого пересыпалось немало миллионов. И тот говорил тогда в Петрограде: Это слишком. Нельзя давать ему власть. Но вот он, власть получил. Власть пока без денег. На что надеялся премьер? На паклю! главным образом. Дело в том, что на причалах Архангельска скопились громадные запасы льна: Кудели, пеньки, смолы, пека, марганцевых руд, спичечной соломки, фанеры, конской щетины, поташа,льняного семени и пакли, черт ее подери. Ежели все это перепродать, будут немалые деньги. Но только было чайковский взлелеял эту мечту, как появился Дедусенко, и доложил, что Паклю уже вывозят. Как вывозят? А вот так – в счет погашения российского долга. Старика чуть удар не хватил. А военный губернатор Даноп подверг жесточайшей цензуре вестник Верховного управления Северной области. За что? Конечно, со зла. Французам от Пакли достались одни клочки, Только к самым остаткам великобританского грабежа поспели американцы. Ребята бойки. И пошли международные обиды. И запакли. «Конечно», – выразил свое неудовольствие американский посол Фрэнсис, – «где нам тягаться с британцами? Они имеют вековой опыт в колониальных делах, а мы только вступаем на этот трудный путь деловой торговли». Чайковскому надо было теперь изыскивать иные доходы. Любезные французы предложили ему открыть в Архангельске свой банк, который выпускал бы свою же валюту. Англичане прислали проект финансовой реформы, больше похожий на удавку. Американцы не стали ломать себе головы над созданием проектов, а просто раздраконили оба предложения – и англичан, и французов. Но победили, конечно же, англичане. В Архангельске открывалась эмиссионная касса, чтобы обменивать фунты на рубли. И таких рублей собирались отпечатать 200 миллионов под гарантию британского правительства. «Слава Богу», крестился Чайковский, «деньги будут». Все заседания правительства проходили в бывшем губернском присутствии. Чайковский сиживал в конце длинного стола, нерушимо стоявшего в глубине темного зала. На зеленом сукне таинственно посверкивала старинная Петровская зеркало, и сбоку его можно было прочесть изречение Петра Великого. В суи законы писать, когда их не хранить или играть ими как в карты. Это очень мудрые слова. Но законами здесь играли как в карты. Законы в суи писались за этим столом. ССР выпускали отсюда декларации о свободе слова, печати, собраний, а генерал Пуль приводил в действие свой приказ, запрещавший всякие собрания, митинги, прочие сборища, как на улице, так и в частных квартирах. За этим вот столом в конце августа родились два указа. О призыве в Белую армию пяти возрастов и о введении смертной казни. Круг замкнулся. Дни текли, серые, как облака над морем. Здание присутствия украсилось полотнищами иностранных флагов. Длинные, они спускались с крыши четвертого этажа, почти касаясь земли. А над фронтоном гигантский аншлаг. В борьбе обретешь ты право свое. Девиз СССР. Вечерело. Старый народник клевал носом в своем кабинете. А кабинет такой мрачный и темный. Что сорвись с потолка зловещая летучая мышь, никто и не удивится. Так положено в подземелье. Под окнами здания, под облетающей листвой, стоял голый и лысенький ломоносов, отлитый из бронзы, и вдохновенно играл на классических цимбалах. Скорбящие зубами бабы принимали его за святого, брали щепот земли у подножия памятника и прикладывали к щеке. Говорят, что здорово помогало от зубной хвори. А из канцелярии премьера голоса секретар Беженок. Не откажите в любезности графиня переписать на машинке эту важную государственную бумагу из папки номер 123А. Миленькая бронеса. Не составит ли для вас труда дать мне справку по делу номер 765. По улицам пылили грузовики Фиат. Едко воняли перегаром броневики Остин. Первые 10 танков Рено. Вывертывая из почвы булыжники прошли вдоль набережной. Трамвай курсировал между Архиерейской и Пермской, после чего поворачивал обратно. Старый народник отходил ко сну раненько, как детяки. И спал вполне спокойно. В самом деле, кто покусится? Кто посмеет нарушить его покой? Справа? Но он же против большевиков. Слева? Но он же народный социалист, слуга народа. О, горькое заблуждение старости. Чайковского среди ночи схватили в постели, вывели полураздетого вниз, где уже поджидала машина, задернули шторки на окнах, автомобиль сорвался с места. Потом была пристань, и под ногами заскользила палуба корабля Алхангил Михаил. По каютам, как по клеткам, распихали все правительство. Только двум министрам удалось избежать ареста. Ночевали они не дома в эту ночь и чья-то рука, весьма злорадная, начертала куском угля по борту. Груз – скоропортящийся, порт назначения – монастырь, цель – бессрочная ссылка. Народный социалист очнулся, когда корабль входил в незнакомую гавань. Древняя кладка вековых башен наводила его на мысли о железной маске но дружно зазвонили колокола храмов и умильно пели за утреннюю монахи. Это были легендарные славки. Вы думаете, кто-нибудь знал об этом перевороте? Никто. Никто, кроме англичан. Отбивка. Безработица в Архангельске при интервентах ужасна. Но изо дня в день газета «Голос Отечества» печатает объявление. Срочно требуется тюремный надзиратель. Только им не грозит безработица. По этим призывам можно судить, каково будет царствие ССР. Архангельск поначалу страшен. Тюрьма на Финлянде давно переполнена. Арестованных в мраке вывозят на остров Мудьюк. Стучат залпы на мхах. Там расстреливают. Цок от патрулей не дает уснуть обывателя. Город засыпает только под утро. Тяжело и похмельно, чтобы пробудиться к разводу. Рано утром на горцующих конях прошли поляки из остатков корпуса до вбор Мусницкого. Полякам плевать на Архангельск. Они идут грузиться на транспорта, конфедератки на Бекринь, усы лихо закручены и упоенно распевают «Плынь невисла, не, по польской крайне и до пуки не, польска не не". Совсем не весело чувствуют себя сербы. Им транспорта на родину от англичан не доплакаться. Они обвисают первый в это утро трамвайный вагон, и он с дребезгом тянет их на Пермскую, откуда сербы идут гуртом, зло винтовки. Спешат на развод говорливые итальянцы в беретиках. Ни в каких итальянцев обыватель Архангельска не верил, а принимал их всех за цыган. Спокойно двигаются по улицам солдаты из далекой Австралии. Французы на ходу поглощают свои завтраки. Высоко взмахивая ладонями, англичане четко маршируют по бульварам, не стуча резиновыми подошами. Все уже построены. Но нет американцев. Конечно, слышится из рядов. Эти оболтусы всегда опаздывают. А нам жди их. Русские стараются не выказывать своего нетерпения. Сейчас они скромны, как никогда. Правда, они стоят в рядах легиона славяно-британского, созданного англичанами. Они застыли в бравых шеренгах иностранного легиона, что создан французами, в нарушении статуса легиона. Не в Африке, под нещадным солнцем пустыни, а в самом Архангельске, близ моржей и Тюленей. По свидетельству современника, Отлично поставленная кухня много содействовала успеху делу. Это верно. Кухня иностранного легиона призвала в этот легион даже царских генералов. рядовыми солдатами. Посмотрите, как в нитку тянется, чтобы заслужить похвалу сержанта генерал. Она не солдат. Самарин. Ну вот, по одному, по трое, группками. Собираются американцы. Они что-то еще дожевывают. Никак не могут расстаться с окурками. Выбегают из строя, шнуруют свою обувь. Наконец, кое-как, совместными усилиями Антанты, американцев удается выровнять под общую мерку. Застыли. Тишина. Кричат чайки. Чи-чи. В руке полковника Данопа взлетает шпаг. К маршу. На церемониал. Оркестр сразу начинает играть веселое. У моей девочки есть одна штучка. Американцы не выдерживают и дружно разевают рты. «Покажи, да покажи маленькую штучку!» «Прекратить пение!» – волнуются офицеры. Фрэнсис прибыл на развод. И пуль его сразу ошарашил. «Поздравляю, посол!» «Здесь ночью была революция!» «Чайковский?» «Всех!» «Спаслись только Иванов и Дедусенко!» «Черт побери!» – разволновался американский посол. Кто посмел это устроить без нашего ведома? Конечно, русский. Чаплин. Чаплин здесь же, как ни в чем не бывало. Перчатки в левой руке, в правой сигара, мундир сверкает, улыбка от уха до уха, ровные зубы. Фрэнсис кивком головы подзывает ксиков Таранга, и тот не спеша приближается. Пуль между тем шепотом подсказывает Фрэнсису. У него уже готова прокламация. Пока мы спали, он все сделал, что мог. Прокламация выйдет из типографии к одиннадцати. Фрэнсис смотрит на часы. Через пятнадцать минут заборы Архангельска будут обклеены листовками. Надо спешить. «Чаплин!» – кричит Фрэнсис. «Это вы не спите по ночам?» «С тех пор», – отвечает Кафтаран, – «как большевики пришли к власти, я привык не спать по ночам». Кто вам дал право свергать законное правительство? Ого! Когда я свергал власть большевиков, вы, посол, кажется, не возражали. А почему ССР законное правительство? Я это правительство сам породил, я его придушил. Нужна диктатура из военных людей, а не краснобайство в передних. К черту это правительство! Наконец, ССР мешали генералу пулю. Пуль? Сияет, как медный таз. Это подозрительно. Наконец, посол, эсеры становились поперек дороги и военному губернатору Данопу. Услышав свое имя, Даноп подходит ближе. Вот, говорит француз, первый оттиск. Фрэнсис читает Чаплинскую прокламацию. Только мощная армия и организованная военная сила смогут дать нам свободу от германского ига и надежду на светлое будущее России. Верховное управление Северной области не смогло справиться с этой задачей. Его усилия ни к чему не привели, и оно ушло от власти. «В чем дело?» – продолжает Чаплин с уверенной наглостью. «Я соберу вам еще 10 таких правительств. Пока же главой области буду я» а гражданской частью пусть управляет старцев. Он кадет старой закваски, и болтать лишнего мы не станем. доноп подозрительно глядит на генерала Пуля. «Вы, генерал, кажется, сегодня тоже не выспались?» «Конечно», – бормочет он потом куда-то в сторону. «Эти англичане забрали себе всю паклю и не дают нам подступиться к Онеге, где столько бревен, досок, что...» «Перестаньте!» Полковник, морщится пуль, который прекрасно расслышал это бормотание француза. Существует зона влияния, и не наша вина, что мы высадились в Ониге первыми. Мы согласны высадиться и вторыми. Да ну обижен. Чаплин хохочет. Остается 3 минуты до одиннадцати, а из строя развода уже горлопанят американские солдаты. Вы долго еще будете болтать? Мы устали ждать. Чаплин, произносит посол Фрэнсис, разрывая прокламацию. Премьер-министр области, старейший революционер в России. А вы только капитан второго ранга. Никаких вас званий. Чаковского необходимо вернуть самым быстроходным крейсером. Со стороны Троицкого проспекта, заворачивая на набережную, Движется демонстрация протеста. Возглавляют ее члены правительства Иванов и Дедусенко, избежавшие ареста, ибо ночевали не дома. Теперь они тащат за собой хвост кулаков из пригородных огородов, черносотенцев из лавок. Над головами получится наспех изготовленный плакат. «Требуем вернуть правительство из монастыря». «Видите, Чаплин, что вы наделали?» – волнуется Фрэнсис. «Население стоит не за вас» а за Чайковского. Быстроходный крейсер доставил свергнутое правительство обратно в Архангельск. Чайковский благодарил население за нравственную поддержку, призывая всех возвратиться к спокойному и воодушевленному труду. Но букет из СССР уже стал не в мочь нюхать местной буржуазии Каждому дали по шее, и портфели были расхватаны тут же другими руками, руками местных тузов и крезов. Остался в правительстве только один социалист – сам Чайковский. А вокруг него кадеты и монархисты. Появился даже князь Куракин на посту министра финансов. «Помогите, помогите!» – завали сыры к обществу. И очень хорошо им ответил биржевик Крыкалов. «А кто ты такой, чтоб тебе помогать?» «Мы что, разве тебя звали? Нам и без тебя гладко было». Эсерам бежать из Архангельска некуда. При каждом демократическом правительстве, заявил Лихач, существует и не может существовать благородная оппозиция. Хорошо, мы согласны. Мы согласны отныне на роль оппозиции. Теперь, охраняя сон и покой Чайковского, у ворот его дома стояли часовые. Часовые набирались только из американцев. И, конечно, они всегда опаздывали. Премьер спал тревожно. Его беспокоил Чаплин. И тогда Кафтаранга арестовали. Ему было сказано. Конечно, за свержение законного правительства вас бы следовало расстрелять. Но, учитывая ваши заслуги в борьбе с большевизмом, мы вас по решению правительства только ссылаем. Ссылаете куда? Спокойно осведомился Чаплин. На станцию Обозерская. Там работает буфет. Там бывают танцы, и туда же ездят английские офицеры на охоту. Запаситесь книгами, дохой, ружьем и терпением. Терпением? Насколько? До вступления нашей армии в Москву. Георгий Ермолаевич весело потер руки. Заковывайте. Сами же и раскуете мои кандалы. Как и каждый порядочный сильный, Чаплин время от времени совершал дерзкие побеги. В Архангельск, конечно, чтобы погулять, пожуировать, посекретничать. В такие дни город объявлялся на осадном положении. И Чайковский старался из дому не выходить. Мало ли что бывает. Да и на часовых американцев надежды плохие. Приставив винтовку к крыльцу, они уходят пить пиво в пивную очень уж в Архангельске боялись дворцовых переворотов. И как-то совсем не заметили, поглощенные своими делами, что под боком у них выросла накануне зимы героическая армия большевиков, которая называлась так. Шестая. Отбивка Из-за Канина Носа, где беснуется полярный океан, пролетев метелями над затихшей мезенью, подкрадывалась к фронту зима. Скоро она ляжет на эту землю гиблым снегом, уже и сейчас посинили носы у бедных итальянцев. А недавно пригнали в Архангельск сверху двины баржи с пленными красноармейцами. Здесь были и те, кого взяли по лесам еще в августе, и те, кто бился до последнего патрона у Обозерской. И те, кто попал в плен при наступлении от Котласа. На пристань съехалось начальство. Прибыли врачи. Когда люки открыли, то увидели, что придонная вода в баржах покрылась коркой льда, и мертвые плавали среди острых льдинок. О, капитан Дайер! Вы, убитый на станции Исака Горка, теперь почиете мертвым сном за обводным каналом на пустынном Архангельском кладбище. Как вам холодно там? Как неуютно? Если бы вы могли сейчас встать из своей могилы... Капитан Дайер, ваша Предсмертная мечта сейчас осуществляется. Происходит невероятное. Пленных красноармейцев под руки, словно долгожданных гостей, выводят из баржи на пристань. Смотрите, им улыбаются, их хлопают по плечу, их расхваливают на все лады, какие они стройные, какие они смелые. А что там делает генерал Пуль? Доблестный генерал встряхивает в руке фляжку. Выпей, приятель. Говорит он, красноармейцу дружески. Плина грузили на автомобиле. Везли через весь город в американский, лучший в городе, госпиталь. Тот самый, где умерли и вы, капитан Дайер. Там, в госпитале, красноармейцам лили в рот обжигающий коньяк. Врачи растирали их тела спиртом. Рентген и хирургия, кухня и гигиена. Тихая музыка услаждала их слух. Так удивительно приятно потрескивали дровишки в печах. Милые улыбки сестер, славные лица вокруг, приятное обращение союзников. Ах, черт побери, да чего же хорошо жить на белом свете? Пленных красноармейцев из героической шестой армии. Той самой армии, которая шаталась от голода, которая, не имея даже штыков на винтовках, умудрялась ходить в атаке на штык. Вот этих пленных стали откармливать. Так кормили как им и не снилось. Ветчина и компот, свежие фрукты из танжера, новозеландские яйца, душистый горошек, сушеный инжир, какао экстра от Траундри, лимонный сок мансерат. Русские белогвардейцы, которые пошли в легионы к французам и англичанам, получали паёк как туземцы. Их приравнивали в правах к диким необразованным пленам. А пленный большевик во исполнение последней воли капитана Дайера Каждодневно съедал куропатку. Это была политика. Дальновидная. Когда красноармейцы поправились и ходили в британские шинели с повязками русского Андрейского флага, поставили паранжиру. Перед строем сметенных людей было сказано «Отныне вы – Дайеровский батальон». «Мы, ваши друзья, восхищены вашим мужеством». Вы отлично сражались за большевиков, и мы искренне оплакиваем войну, которая разделяет всех честных русских людей. О нет, мы пришли сюда только помочь вам спастись от развала и разрушения старой доброй России. Вы завоевали себе свободу революции, и мы уважаем вас за это. Не думайте о нас плохо. Мы стоим теперь рядом с вами на защите тех же великих задач, за которые боролись и вы. Только вы неверно избрали себе сторону. Эту ошибку надо бы исправить. Да здравствует героический дайровский батальон. Им выдали оружие, они взяли его с боязни. Гулка били британские барабаны, вынесли на плац знамя батальона с голубым крестом, и вчерашние красноармейцы опустились на одно колено. Над рекой, над мачными кораблей, над головами людей раздавались слова клятвы. Обещаю и клянусь всемогущим Богом перед святым его Евангелием и животворящим крестом, что не увлекаясь ни дружбой, ни родством, ни ожиданием выгод или иными какими причинами, я по совести стану служить. О, капитан Дайер, вы еще перевернетесь в гробу. В жестокие времена самые святые клятвы ничего не значат. Отбивка. И напрасно. Генерал Пуль клялся, что, вступив в Архангельск, он через 10 дней будет сидеть в Вологде. Сорвалось. После чего Версаль решил, что генерал Пуль с его способностями лучше всего подойдет для армии Деникина на юге России. А на место Пуля англичане прислали в Архангельск очень смелого человека, молодого энергичного колонизатора Айронсайда. Время союзного оптимизма не кончилось. Оно, это время необузданного оптимизма, еще только начиналось. Вслед за Айронсайдом въехал и русский генерал Владимир Владимирович Марушевский, который когда-то командовал во Франции русским корпусом. Потом в его жизни много было зигзагов и преломлений. Сидел в Зимнем дворце при Киринском, сидел также и в Смольном при большевиках, но уже не наверху, а в подвале, как арестованный. Теперь же он должен возглавить русскую армию на севере России. Марушевский прибыл прямо из Стокгольма, налегке, имея при себе малый джентльменский набор. Колоду карт, походные шахматы и 2 литра коньяку. Человек он был не глупый, и когда извозчик прокатил его вдоль гостиного двора в гарнизонное собрание, Морушевский сказал своему адъютанту, князю Гагарину, «А помните, Ленечка, как начинаются похождения Тичикова у Гоголя?» в его незабвенной эпопеи мертвый душ. Забыл, ваше превосходительство. Ну как же? Я вот с молоду помню. В ворота гостиницы губернского города Н въехала однажды довольно красивая бричка, в какой ездят холостяки, отставные полковники и вообще господа средней руки. Кажется, так у Гоголя. Но к чему это ваше превосходительство? А к тому, милый князь Леонид, что как бы мне не оказаться здесь, на положении Чичикова, закупающего и мертвые души. Я желаю бороться с большевиками, но, увы, да простит мне Бог, я не совсем уверен в нашей победе. Первый рябчик, съеденный генералом в Архангельске, колом стоял в горле. Марушевского окружало Чичиковщина.